Ольга Бунина. Урок английского. Наташка, от ткань-то какая красивая. Сергей рассматривал разноцветные рулоны, брошенные на пол в коридоре. Вон какие бабочки, цветочки. Можно и тебе платье шить, и Анечке сарафан, и бабушкам халаты, и тебе на рубаху останется. Обречённо добавила Наташа и стала разуваться. А жить-то на что? Раньше хоть одна зарплата в доме была, а теперь и её рулонами выдают. Мне что, хлеба и молоко на погонные метры покупать? Не переживай, придумаем что-нибудь. Сергей нежно положил руку на плечо жены. Придумаем? Наташа резко скинула руку мужа. Уже 3 месяца прошло, как твой ней закрыли, а ты всё думаешь, твои бывшие подчинённые все при деле. Сколько куриными яйцами с машиной торгуют? Женька Ларёк открыл. Лучший друг Мишка и тот работу нашёл. Даже иномарку подержанную купил. А ты? Ты? Запнулась Наташа и тут же словно испуганный ребёнок прильнула к груди мужа и тихонечко заскулила. Прости, Серёженька, прости, что я говорю. Хорошая моя, не плачь. Сергей крепко прижал к себе жену. Всё образуется. Всё обязательно будет хорошо. Сергей вышел на улицу и закурил. Тяжёлый сигаретный дым успокаивал и притуплял колющие мысли об институте, о безработице, о деньгах. Всё будет хорошо, задумчиво повторил Сергей и направился в старый отцовский гараж, куда часто сбегал от Наташкиных слёз и упрёков. Новую Мишкину машину было видно издалека. Друг детства, он же сосед по гаражу, плясал вокруг автомобиля, натирая капот и дверцы старенького серебристого «Форда». «Здорово, ксалапый!» — наигранно-весело выкрикнул Сергей, заглянув другу через плечо. «О, здорово!» — подскочил Мишка от неожиданности. «Снова из дома сбежал?» «Да ну этих женщин!» Сергей демонстративно махнул рукой. «А ты, я смотрю, в жизни не пропадёшь!» «Джинсами на развале не торговал, а на тачку иностранную набрал». «Были у меня небольшие накопления?» — смутился Мишка. «Да и подзаработал неплохо. Работа — это хорошо». Сергей достал полупустую пачку мальбора и закурил. «Особенно, если за нее платят прилично. Если не секрет, куда устроился? Кому нынче нужны безработные научные сотрудники химического института?» Мишка опустил глаза, теребя в руках пыльную тряпку. Да какой там секрет? Я это к слепому на стройку нанялся. Он коттедж за городом строит. Вот я рабочим и пошёл. К слепому? А от удивления Сергей чуть не выронил сигарету изо рта. Тебе что, жить надоело? Без денег, да. Он хоть и лёгок на расправу, зато платит хорошо. Недовольно пробубнел Мишка, продолжая натирать лобовое стекло автомобиля. О бизнесмене по прозвищу Слепой в городе говорили по-разному. Одни называли его вором и мошенником, другие авторитетом, подчиняющим всех своей могучей звериной воле. Третьи же считали его преступником и отъявленным бандитом, приписывая ему убийства и разбой. И лишь в одном мнении все сходились. От слепого лучше держаться подальше. Сергей открыл ворота своего гаража и вошёл внутрь. В нос ударил запах сырости, плесени и старых вещей. Сергей любил этот запах. Он его успокаивал, убаюкивал, приводил мысли в порядок. И как это Мишка решился, думал Сергей. Хотя всё лучше, чем куриными яйцами на рынке торговать. Он затушил бычок в пустой консервной банке из-под шпрот и задумчиво огляделся. На деревянных самодельных стеллажах, заботливо сбитых отцом, понуро лежали старые, потрёпанные, но такие нужные вещи. Старый детский велосипед с максимально выкрученными под рост дочери сиденьем и рулём, давно мечтавшей очутиться на свалке. Огромный пузатый чемодан с зимней обувью и одеждой, которую Наташка терпеливо носила из сезона в сезон. Сергей задержал взгляд на маленькой, пыльной, никому не нужной коробке из-под обуви, где хранились его почетные грамоты из НИИ, и выскочил из гаража. «Мишка, а ты можешь меня на работу устроить?» — спросил Сергей у друга. «Туда же, на стройку, к слепому». «Тебе что, жить надоело?» Мишка мстительно задал тот же вопрос. «Без денег, да?» — виновата улыбнулся Сергей. Ладно уж, найду что-нибудь для бывшего заведующего лабораторией. Мишка похлопал Сергея по плечу. Только работать нужно будет не головой, а руками, причём впахивать по полной. Слепой, знаешь, какой? Зрячий. Каждую мелочь, каждую деталь замечает. Это раньше он по праву носил своё прозвище, когда очки в роговой оправе не снимал. А как операцию на глаза сделал, так лучше нас двоих видит. Так и просверливает своими маленькими чёрными глазками. Недавно одному парнишке-плиточнику его амбалы пальца на правой руке сломали за то, что он дорогую итальянскую плитку в ванной поцарапал. А царапина была с волосок не больше. Тот теперь дома сидит с гипсом на петерне. Ни денег, ни работы. А Иваныча, моего соседа по подъезду, вообще избили до полусмерти. Он на стройку подвыпивший пришёл. Ну что делать? Не может человек работать, пока рюмашку с утра не пропустит. А электрик-то он от бога. Пахать, так пахать, выдохнул Сергей и кинул бычок на землю. Не привыкать. Из кухни доносился манящий запах яичницы. Сергей почти отвык от этого вкусного утреннего аромата. С тех пор, как они жили на одну Наташкину зарплату швеи, по утрам из кухни всё чаще доносился еле уловимый запах овсянки или манной каши. Садись завтракать, торопила Наташка. И ласково добавила: "А то на работу опоздаешь". Сергей сел напротив дочки, с трудом втиснувшись между холодильником и маленьким кухонным столом, и стал смотреть, как жена ловко снимает со сковороды глазунью, густо посыпанную зелёным луком и чёрным перцем. "М-м, у нас сегодня праздник?" удивился Сергей, макнув корочку чёрного хлеба в ярко-оранжевый желток. "Конечно, твой первый рабочий день". Жена улыбнулась той самой ласковой, нежной улыбкой, которую Сергей так любил. Вот и решила тебе приятное сделать. Куриные яйца у Коли в долг взяла, обещала, что с первой зарплаты отдадим. А мне с первой зарплаты Барби купим, весело прокричала Анюта, поймав настроение родителей. Конечно, девчонки, любой каприз с моей зарплаты, засмеялся Сергей. Он быстро доел завтрак и вышел в коридор. Папа, а как же домашка по английскому? А Ньютон вскочил со табуретки и выбежал вслед за отцом. Ты же обещал мне помочь. Доча, может, маму попросишь? Он торопливо натягивал джинсовую куртку. Я уже опаздываю. Ты же знаешь, мама в школе французский учила. Насупилась девочка, готовясь расплакаться. Ладно, давай свою домашку во время перекура посмотрю. улыбнулся Сергей. Анюта убежала в комнату и уже через мгновение стояла перед отцом с тонкой зелёной тетрадкой и маленьким русско-английским словарём. Издался тебе этот английский? Вот я в школе учил, а что толку-то? Работаю на стройке. Сергей недовольно ворчал, пытаясь уместить словарь и тетрадку во внутренний карман джинсовки. Никому сейчас наши знания не нужны. Загородный дом Слепова больше походил на замок, громоздкий, с причудливым фасадом и с башенками, заканчивающимися зелёными шпилями. Он, как гора, угрожающе нависал над Сергеем. Ничего себе, дачка. Сергей не сводил глаз с краснокирпичного сооружения, вспомнив тёщину постройку. Маленький одноэтажный домик на шести сотках, слепленный тестом из того, что смог достать. Наташкина мать тогда очень удивилась. Дом деревянный, а крыльцо к нему кирпичное. Но осталось довольно избушкой. Впечатляет, не правда ли? усмехнулся Мишка, подтолкнув друга локтем. Пойдём внутрь. Объём работы покажу. Они вошли в дом, пересекли прихожую размером с малогабаритную однушку и оказались в просторной гостиной с высоким потолком и большими светлыми окнами. Вот это размах. Удивился Сергей, рассматривая огромное помещение. Почти как спортивный зал в Анкиной школе. Не хватает лишь футбольных ворот да баскетбольных корзин на стенах. Это ты ещё зону бассейна не видел, засмеялся Мишка. Там целая сборная по плаванию поместится. Сергей следовал за другом с интересом заглядывая в многочисленные комнаты особняка. В каждой из них трудились рабочие. Одни штукаторили стены, другие клали плитку, третьи что-то перетаскивали из одного помещения в другое, быстро передвигаясь по широким коридорам коттеджа. Сергей поднялся за Мишкой на второй этаж и зашёл в небольшую комнату. Детская? поинтересовался он. Нет, что ты. Слепой даже не женат. улыбнулся Мишка. Это очередная комната для гостей. Будешь в ней стены красить? Сергей тут же принялся за работу. Он старательно водил валиком по белой ровной стене, окрашивая её в персиковый цвет, и думал о будущей зарплате. О том, как вернёт Кольке копеечный долг за яйца, Анечке купит долгожданную куклу, а Наташке туфли, настоящие, итальянские. Он видел, как месяц назад на рынке она долго не выпускала из рук элегантные лодочки из мягкой натуральной кожи. он их не купил, потому что не зарабатывал, потому что жил лишь надеждой, что всё наладится, и его снова позовут работать в ней. Он бы сейчас многое отдал, чтобы стереть тот момент, когда он чувствовал себя жалким и беспомощным из жизни. К обеду половина работы было сделана. Сергей расположился в углу комнаты на стремянке и достал дочкину домашку. Посмотрим, что тут с английским. Потирал он поясницу, но ещё от непривычной нагрузки. My favorite food is apple. Food, помню, a favorite. Сергей не спеша листал словарик в поисках нужного слова. Favorite. Любимый, точно. Моя любимая еда это, бормотал Сергей себе под нос. Прохлаждаемся, раздался в комнате стальной голос. Сергей поднял глаза. В дверном проёме стоял невысокий мужчина крепкого телосложения. Белая рубашка на выпуск и синие потёртые джинсы придавали его внешнему виду некую развязность и лёгкость. И только дикие, чёрные как копоть глаза, пронизывающие насквозь, говорили о том, что это слепой. Подумал Сергей и съёжился под этим неприятным жутким взглядом. А ты неплохо устроился, прорычал бизнесмен. Может, тебе здесь и кровать постелить? Я могу. У меня обеденный перерыв, объяснял Сергей. Вот и решил дочке с английским помочь. Бандит взглянул на зелёную тетрадь в руках рабочего и неприятно улыбнулся. С английским говоришь? Собирайся. Жду тебя в машине. растерянный Сергей быстро переоделся и поспешил вниз. Серёга, куда тебя везут? Мишка подбежал к другу, перегородив дорогу к автомобилю. Что ты натворил? Ничего, Сергей пожал плечами. Во время перекура Анкину домашку по английскому разбирал. Вот дурак, Мишка схватил друга за плечи. Я же говорил тебе, работать нужно без перерывов и отдыха. Что теперь будет? Не волнуйся, всё будет хорошо, неуверенно прошептал Сергей и отодвинул мишку. В Мерседесе пахло роскошью. Терпкий запах сигареты, натуральной кожи сидений смешивался с древесным ароматом незнакомого одеколона. Молчаливый водитель, накачанный гладко выбритый амбал, не двигаясь, ждал приказа своего хозяина. «Поехали!» — рявкнул слепой, и машина тут же тронулась с места. Сергей взглянул на руль и вздрогнул. Огромные руки водителя были в ссадинах и царапинах, как будто еще несколько часов назад эти руки пытали кого-то колючей проволокой. «Неужели они и меня покалечат?» «А может, даже убьют?» — думал Сергей, уставившись в тонированное окно. «За что? За пару минут перерыва?» Сергей зажмурился, чтобы прогнать чудовищные мысли. Автомобиль плавно притормозил около пятиэтажного здания в центре города, и пассажиры вышли из машины. Сергей молчал. Он обреченно следовал за бизнесменом, то и дело спотыкаясь на совершенно ровной поверхности. А если и правда убьют, как же тогда Наташка и Анечка? У Сергея потемнело в глазах. Ну вот мы и на месте. Вдруг прогудел слепой и зашёл в открытую амбалом металлическую дверь на первом этаже пятиэтажки. Сергей проследовал за ним и оказался в просторном офисе со свежим ремонтом и новой мебелью. Танечка, сделай мне чай в переговорную. попросил слепой смозливой секретаршу и направился в конец коридора Переговорная была небольшой. Почти всё её пространство занимали длинный массивные столы из натурального красного дерева, вдоль которого скромно ютилось несколько деревянных стульев, и стояло огромное кожаное кресло, больше напоминающее царский трон, нежели офисную мебель. Бизнесмен тут же развалился на троне и отхлебнул из огромной прозрачной кружки, принесённой девушкой. Через полчаса будут важные переговоры с иностранцами. Хочу партию проточных фильтров для воды закупить. Полезная штука. Открываешь кран, а оттуда вместо водопроводной воды чистейшая питьевая льётся. Себе в дом поставлю, друзьям раскидаю, ну и на продажу. Произнёс бизнесмен, пристально глядя на растерянного Сергея. Сегодня заключаем договор на первую поставку, и ты будешь моим личным переводчиком. Я переводчиком? Удивился Сергей. Он почувствовал огромное облегчение и невероятное счастье, накрывшее его от самой макушки до кончиков онемевших от страха пальцев ног. Но лишь на мгновение, лишь на долю секунды, потому что языка он не знал. Ну не я же, оскалился слепой. Это ведь ты домашку по английскому делал. Разве я не прав? Да, но я не Сергей только собирался признаться, что английский учил только в школе и иностранцев в жизни не видел, как слепой его перебил. Мой переводчик подвёл. Заболел сволочь. Заезжая ему утром за ним, лежит с температурой. Как только мои ребята его не лечили, А этот гад мычит, слово сказать не может. Видимо, и правда ангина. А другого так быстро в этом городишке не найдёшь. Усмехнулся Слепой и посмотрел на Сергея. Вся надежда на тебя. Смотри, не подводи. Понимаете, я Сергей снова попытался сказать правду. А если подведёшь? Слепой пристально посмотрел на Сергея и тихо прорычал: Маи, ребята будут лечить уже тебя. Так что готовься к переговорам. Сергей испуганно кивнул, а про себя подумал: лучше бы меня сразу убили. Слепой вышел из кабинета. Сергей дрожащими руками достал маленький англо-русский словарик, сел на стул и быстро зашелестел страницами. Filter, filter, water, вода. контракт договор встреча митинг не понимаю no understand говорить speak медленно slowly repeat повторять supply поставка price цена amount количество i don't understand speak slowly filter water contract price Сергей как заворожённый повторял слова, пытаясь их запомнить Господи, да это невозможно. Я не справлюсь. Вдруг дверь открылась и в кабинет вошли слепой и двое мужчин, халёнах, загорелых, в строгих дорогих идеально сидящих костюмах. Сергей незаметно швырнул словарь к подстол и встал, стараясь скрыть волнение. Ему казалось, что это сон, что сейчас мужчины исчезнут и спорятся, провалятся сквозь землю, и никаких переговоров не будет. И он окажется у себя в гараже, где тихо, спокойно и пахнет сыростью. Но и иностранцы продолжали стоять напротив и улыбаться. Слепой усадил гостей заботливо отодвинув стулья и кивнул Сергею. Ну, начинай. Hello, how do you do? произнёс Сергей. Okay, thanks. We are pleased with our cooperation. He is the contact for the first delivery. Быстро произнёс один из иностранцев. Сергей не дышал, пытаясь выловить хоть одно знакомое слово из этой английской каши. Что он сказал? Слепой внимательно посмотрел на испуганного Сергея. Что ты молчишь? Переводи. Он сказал, он сказал. Сергей с трудом проглотил комок, подступивший к горлу, и обратился к иностранцу: Pick slowly, please. Repeat. Тот усмехнулся и с улыбкой положил бумаги перед Сергеем. Contract. It is a contract. Сергей уткнулся в стопку листов с английскими буквами, делая вид, что внимательно читает. Его руки предательски дрожали, быстро перелистывая страницы. Ну что, всё правильно? поинтересовался слепой у Сергея. Вроде да. Он не поднимал глаза на слепого. Вроде или да? Недовольно прорычал слепой. Ты что, не понимаешь, что там написано? Понимаю. О, а это что? Удивился Сергей, увидев в приложении таблицу со знакомыми показателями. Ничего себе, свинца нет, железа иметь на минимуме. Запах и цвет полностью отсутствуют, даже бактерий нет. А пиаш? До таких идеальных показателей питьевой воды невозможно добиться обычным проточным фильтром. Мы даже в институте... «Это отличные немецкие фильтры, сумасшедшая система очистки!» Перебил его слепой. «Они и лабораторные исследования в Германии проводили. Давай уже подписывать!» Сергей смутился. «А можно взглянуть на воду из-под этого фильтра?» Да легко, я уже установил один образец в офисе. Бизнесмен нажал на телефоне кнопку вызова секретаря. Танечка, принеси, пожалуйста, пару стаканов воды из-под фильтра, а мне свежего чая. Через пару минут девушка была в кабинете. Спасибо. Сергей взял один стакан воды с подноса, принесённого секретаршей, и добавил: Татьяна, а у вас случайно не найдётся марганцовки в аптечке? Обежаете. Ярко накрашенная блондинка выбежала из переговорной и через мгновение вернулась с маленьким пузырьком тёмно-серого вещества. Сергей растворил несколько кристалликов марганцовки в одном из стаканов с водой и посмотрел на свет. What are you doing? Вдруг один из иностранцев вскочил. Are you crazy? Sit down, please. Спокойно ответил Сергей: Иностранец послушно сел на своё место. Посмотрите, Сергей поднёс стакан с марканцовкой к лицу Слепова. У воды вместо светло-розового оттенка появился жёлтый. Значит, в ней присутствуют примеси и добавки, она загрязнена. С таким же успехом можно пить прямо из водопровода, не фильтруя. Такого не может быть! закричал бизнесмен свирепо взглянув на иностранцев. Не верите? «А можно попросить ваш чай?» — обратился Сергей к слепому. «Валяй!» — бизнесмен пододвинул свой бокал. Сергей взял второй стакан с сырой отфильтрованной водой и немного перелил из него в чашку со свежезаваренным чаем. «What are you doing?» — снова закричал один из поставщиков. «It is a nonsense!» «Я так и думал». с показателями, которые указаны в договоре. Чай должен был просто посветлеть, а он помутнел. Сергей протянул чашку с разбавленным чаем слепому. Так что показатели в договоре поддельные. Если не верите мне, то сделайте повторную лабораторную экспертизу. Ах, в этой варе, заорал слепой, вскочив со своего кожаного кресла. Обмануть меня хотели. Народ бы схавал, ему всё равно, но меня дурить «Сволочи! Обью!» Он только схватил за ворот пиджака одного иностранца и прижал его к стенке, как в переговорную влетел гладко выбритый амбал и вытолкал побледневших мошенников за дверь. Сергей стоял неподвижно. Он чувствовал, как бешено колотится его сердце, как с висков скатываются капли холодного пота, а мокрая рубашка противно прилипает к спине. «А ты, оказывается, толковый парень. Я таких уважаю». Немного успокоившийся слепой подошел к Сергею и положил перед ним на стол крупную сумму денег. «Если что, обращайся». Сергей спрятал деньги во внутренний карман джинсовки и направился к выходу. «Эй, переводчик!» — окликнул его слепой. Он достал маленький англо-русский словарик из-под стола и протянул его Сергею. «А английский всё-таки учи. В жизни пригодится». Было далеко за полночь. Анечка сладко посапывала, крепко прижав к себе длинноногую куклу в коротком розовом платье. Наташка прибиралась на кухне, цокая по старенькому паркету. «Анечка» Снела бы уже туфли, а то своими каблуками соседей разбудишь. Возмутился Сергея не без удовольствия, взглянув на тонкие щиколотки жены. Не сниму. Наташка села на табуретку и вытянула ноги, рассматривая итальянские лодочки на шпильке. Пусть знают, что у меня лучший на свете муж. Год спустя Серебристый Форт остановился около крыльца нового многоэтажного здания. "Косолапый, спасибо, что подбросил до офиса". Сергей весело хлопнул друга по плечу. "Всегда, пожалуйста". Улыбнулся Мишка. "Может, вечером по пивку?" "Нет, Мишань, сегодня не смогу. Нужно договор для юридического отдела перевести. Потом переговоры с немцами, а вечером Слепой просил заскочить". К нему американцы приезжают. Надо же помочь с переводом по старой дружбе. Сергей застегнул дорогой, идеально сидящий пиджак и вышел из автомобиля.